То, что работало в том организме, не годится при нынешней буре в чистом поле. Сборка общества на теоретической матрице советского просвещения сейчас невозможна. Советская интеллигенция говорила на чужом, адаптированном к потребностям нашей идеологии языке западного гражданского общества в версии марксизма. Мы видели жизнь страны через очки исторического материализма, то есть как движение производительных сил и производственных отношений, как созревание и разрешение противоречий в порожденной этими производственными отношениями социальной структуре общества. Оказалось, что многие, в том числе ставшие фатальными для нас противоречия, не были видны через эти очки и не видны сегодня. Выйти из тупикового, постсоветского пространства значит прежде всего снять эти очки. Сила оранжевых революций, во многом обязанная гению Грамши и таланту Сороса, поразила даже американских неоконсерваторов и фундаменталистов неолиберализма. В языке этих революций задан новый, постмодернистский смысл важным понятиям просвещения, в которых привычно мыслило и западное гражданское, и советское общество. В оранжевом языке постмодерн смыкается с архаикой и мобилизует, казалось бы, давно уснувшие архетипы. С помощью магии слов и художественных образов Режиссеры оранжевых спектаклей смогли на короткое время создать народы. Не классы, не партии, а народы с искусственной, заданной им религией, искусственно скомпонованными историей и будущим, причем народы с сильным мессианским чувством. «Оранжевая революция станет эпидемией свободы по всему миру», взывала Тимошенко, и новый народ выл от восторга. Сейчас мы обязаны исходить из того факта, что сложилась особая область науки и технологии, предметом которой является создание и демонтаж народов – демотехника. В рамках ее понятий можно построить плодотворную модель оранжевой революции и борьбы с ней. Такую модель и предлагает Шейхуддинов, вводя в обиход сам термин демотехника. Вот как он видит возможность победы над оранжевой революцией в России. Киргизские события показывают очень важную вещь. Если тысяча людей, объявившая себя народом, начинает что-то требовать, то власть не может удержаться, если не появляется другой народ, который выходит на ту же площадь и говорит «мы не хотим так, как вы требуете». Только если между этими народами возникает напряжение, а может быть даже и столкновение, власть оказывается нужной, необходимой. Но именно народ, а не фальшивые, созданные политтехнологами движения. Ведь если этого народа, который готов существующую власть и существующий порядок защищать нет, то значит власть действительно никому не нужна. Этого не понимают политтехнологи, работающие в идеологии обмана народа и создающие подделки, фальшивки народа в форме, псевдообщественных движений. И дело тут не в контрреволюционных молодежных политических движениях и не в федоинах, а в том, чтобы начал, наконец, существовать народ, поддерживающий существующий порядок. Выше приведены представления Шейхуддинова о том, как может развиваться фрагментация России раздираемой несколькими новыми народами, сплотившимися на основе культурной общности – западники, исламского фундаментализма или местнических интересов – Сибирь. Преодоление всех этих сепаратизмов он видит в том, что на политическую арену выходит народ – защищающий целостность России и вступающий с каждым народом-сепаратистом в диалог или столкновение. Если, например, в Сибири возникает сильное сепаратистское общественное движение, то должно появиться сильное, равномощное ему движение, ориентированное противоположно члены которого бы заявляли, что они хотят жить в России и не хотят, чтобы Сибирь или Дальний Восток были отдельными государствами. И это не должно быть движение в европейской части страны, которое бы твердило «неотпустим». Все помнят, чем кончил фараон из книги «Исхода». Этому реально может помешать лишь движение, укорененное в Сибири, но желающее сохранения России. И только тогда, когда между этими двумя народами возникает содержательное столкновение, напряжение, взаимодействие, власть оказывается нужна. Тогда именно она пытается этот вопрос регулировать, пытается создать такой порядок, который бы устраивал обе стороны, и тогда возникает основание для подлинной демократии. Здесь стоит вспомнить 1917 год. Временное правительство способствовало децентрализации и сепаратизму не только национальных окраин но и русских областей. Резко усилилось движение за автономию Сибири. Конференция в Томске 2-9 августа 1917 года приняла постановление об автономном устройстве Сибири и даже утвердила бело-зеленый флаг Сибири. 8 октября Первый Сибирский областной съезд Постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Ожесточенными противниками областничества были только большевики. После октября Дума Сибири не признала советскую власть и была разогнана. В 90-е годы областничество набирала силу уже в Российской Федерации под знаменем идеологии этно-регионализма. Один из ведущих идеологов татарской интеллигенции Хаким писал в книге «Сумерки империи» 1993 год. «Региональные интересы и в целом идея регионализации могут стать для России выходом из идеологического тупика» а в Якутии, в среде интеллигенции, культивировали идею формирования региональной общности людей, живущих по морально-этическим нормам Севера. Дробежева. Интеллигенция и национализм. Опыт постсоветского пространства. В книге «Этничность и власть в полиэтнических государствах. Москва. Наука. 1994 девятьсот